Глава двадцать первая Так, а что там с моей гвардией? На нее тоже можно слегка опереться. О, на ловца и зверь бежит. Май-Али нарисовалась, командующая гвардией. Смотрит на все вокруг круглыми глазами, как будто в первый раз из деревни в город попала. Мой князь, гвардия готова принести тебе присягу. Ах ты моя умничка, расцеловал бы, да не положено. Конечно, немедленно. Я даже с прыжком к остальным мною двум домам подожду ради такого дела. А мой трон не на шутку разошелся, выстроив на холме вокруг настоящее чудо из живых растений. Куча различных деревьев, построек, соединенных подвешенными над землей переходами. Невдалеке по камням весело журчит звонкий родничок, которого совершенно точно здесь раньше не было. Справа от себя вижу плотно настоящую группу деревьев, фактически образующих одно целое. Догадываюсь, что это многокомнатное жилище князя, причем трехъярусное. С краев деревья ниже, чем в центре. Все это хозяйство обнесено широкой полосой лабиринта из деревьев. Пройти через него, я думаю, далеко не тривиальная задача. Наверняка для нежелательных гостей припасено множество сюрпризов. «Хорошо, жду всех здесь», отвечаю «Май Али». «Молодец, мне понравилось», — обращаюсь к трону. «Спасибо». От него идет ясно ощущаемый поток радости и довольства. «Как к тебе обращаться, Интересуюсь на всякий случай?» «Не знаю, меня никогда не звали по имени». «Так выбери себе имя сам, что понравится. Он теперь может передвигаться, так что...» «Лучше пусть имеет имя, чтобы можно было обратиться конкретно к нему». Он надолго задумался. Авин ика. Успел шепнуть мне перед самым началом церемонии дачи-присяги. На русский переводится как Помощник лорда: В каждом есть капля тщеславия, невольно усмехаюсь я. А во мне его целый литр, наверное, если не два. Торжественное действо растянулось почти на три часа. Конечно, куда им торопиться? Каждый церемонно подходил к трону, преклоняя одно колено, произносил клятву личной верности. Я в ответ. Каждому давал клятву беречь его жизнь. После чего гвардеец или гвардейка, тоже неторопливо и чинно, шли на свое место в строю. «Спокойно, учись терпению и пофигизму», — уговаривал сам себя. «Наконец, конец. Лучше бы целый огород скопал и картошкой засадил. Настолько меня вымотало это представление в лучших традициях Альф. Сидевшая все это время слева от меня Орлик Араб Эт встает и громко произносит. «Я согласна, князь!» Недоуменно кашусь на нее. «Ты чего?» «Ох, матерь коваля!» Внезапно доходит до меня. Согласно их неписанным традициям, то, что я при всех держал ее за руку, есть не что иное, как брачное предложение. Правда, до меня так могли поступать как раз девушки, а не парни. Но и обратное верно. Захотелось дать самому себе подзатыльник. Как можно совершать такие глупости на ровном месте? Хотя, может, еще не все потеряно. Должна пройти помолвка. А свадьба минимум через год. Хотя бывает, что назначают и позже. Так что, как говорится в одной поговорке, либо по дешах умрет, либо осел заговорит. Хотя я уже умею. Но помолвку можно и разорвать, в конце-то концов. «Да будет благо, Стив, и вечен этот миг!» — говорю нужные слова в ответ. Мне кажется, черныш насмешливо чихает в этот момент, потешаясь над незадачливым хозяином. Прошу, госпожа, осенить этот замок своим светом. Куртуазное предложение остаться и быть хозяйкой в замке. Только спать с ней? Коваль упаси. Выберу себе пару комнат вон там, на самых высоких деревьях. Хватит для нечастых и кратковременных проживаний. Вид оттуда должно быть, закачаешься. Зато не надо будет обживать замок. Набирать неизбежный штат из поваров, садоводов и, чем черт не шутит, уборщиц. Вдруг и сюда пробралась вездесущая пылюка. Или у них мужики прибираются. А, без разницы. Только охрану сам назначу. Мой свет лишь отражение твоего, князь. О, -о, -о, о какими словами заговорила. Этот аппарат употреблялся очень давно, еще до эпохи матриархата. Она дает понять, что согласна играть по моим правилам. или просто усыпляет бдительность, чтобы после вертеть мною, как шея вертит головой. Надо дать себе установку. Здесь не верю никому, кроме себя. Мне надо привести моих подданных. Прошу пока узнать, что в городе. Хватило ли волшебства? — Да, князь. — Открываю телепорт по последним координатам. Заждались меня там, наверное. — Не буду с ней спать, — подначил внутренний голос. — Помнится. «Про Кикимарку ты тоже это говорил». Оставляю замечание без ответа. Прибываю на место. Все дисциплинированно ждут моего возвращения. «Князь, как ты долго?» — Поприкнула Сул, Дая. Решала рук вопросы. Обрезал ее. Тут же открываю обратный проход. «Дом черной стрелы пошли. Позови ко мне им Вара», — говорю чарующей фее. «Вернусь через час. Будьте готовы». Напоследок снова предупреждаю ее. Проход. Альвы ахают. Попадают в замок, воздвигнутый Авин Икой. Поманил им Вара. Имя у него располагающее. Верный воин. Объяснил задачу. Набрать 50 альвер, готовых служить в охране. И чтобы брал примерно поровну из всех домов. Орлица, то есть Орлик Араб Эд, тоже взяла на службу с десяток альф. Перемешивание домов потихоньку идет, что не может не радовать. Снова устроился на троне, прикинуть, что желаю получить в итоге. Сильную княжескую власть, опирающуюся на несколько подчиненных, которые взаимно уравновешены и, соответственно, не угрожают мне. Начинаю нарезать участки ответственности для подчиненных. У Сабал-Вел-Кор-Лав Уже есть две должности. Судья и управительница безымянной пока столицы. Добавлю ей функцию милиции. Командующая войсками и так имеет довольно много власти. Казначея переквалифицирую в посла и начальницу внешней разведки. Хитрое бестия справится. Моей нареченной или суженной отдам сбор налогов и спецслужбу безопасности контрразведки, сняв как раз с поста посла. Май Али. Будет занята гвардией. Сул дай, оставлю хозяйственную часть. С людьми она работает недостаточно хорошо. И чисто мужская группа охраны в моем прямом подчинении. Таким образом, силы всех руководителей хоть как-то будут выровнены, не позволяя друг другу творить глупости в мое отсутствие. А между собой пусть грызутся, если захотят. Для меня это даже выгодно. Буду выступать в роли арбитра в их неизбежных склоках. А чуть попозже самых неуемных и заменить можно. Сходил за последними альвами. Теперь они все в новом лесу. Объявил об общем сборе рода возле замка через час. Альвы потянулись на выход. Неужели суматоха и беготня закончилась? Хотел пройти и выбрать себе лучшие апартаменты. Но меня тормознула Сулдая. — Князь, можно на пару слов? — Ну что у тебя? — У меня было некоторое время на раздумье. «Я решила сделать тебе предложение. Будь моим мужем. Я обязуюсь...» «Ах ты, Шамала!» На чарующую фею коршуном налетела полет цветка, моя почти невеста, не давая дослушать фразу. Чисто по бабье вцепилась в волосы, начав трепать, осыпая отборными ругательствами, которые на фоне русского мата совершенно не котируются. «Авин ика, приготовься подхватить их!» «Да, хозяин!» Использую толчок точно между ними. Они разлетаются метра на три друг от друга. Причем в руках Орлик остается хороший клок волос соперницы. а Авин Ика своими ветвями хватает обоих за шкирку, приподнимая над землей и встряхивая. «Давай сюда левую, командую дереву трону. Он подносит ко мне Сул Дая Хун Мне очень лестно на твое предложение, но запомни». Я сам выбираю, где, когда и с кем. Ко всему прочему, я уже сделал предложение Орлик Араб Эд. Она зло зыркнула в сторону другой участницы неожиданной стычки, сумевшей обойти ее в забеге к титулу княгини. Можешь идти. И не забудь, собрание уже меньше, чем через час. Слушаюсь, князь. С тобой отдельный разговор, милая. После того, как ушла Сул Дайен, Пришла пора разобраться с невестушкой. «Мне не очень понравилось, как ты себя вела». «А чего она пристает к тебе, шамалы?» Используют обращение к не нетяжелого поведения. Несмотря на их холодность и непроявление чувств, среди них изредка встречаются и такие штучки. «Я думаю, она хотела примерно того же, чего и ты». Она смущенно опускает глаза, понимая. что я тонко намекая на улучшение и иерархического положения в обществе. Надеюсь, больше такого не повторится? Нет, милый. Она сладко улыбается, возвращая подачу. Отлично, дорогая. И чтобы немного проучить ее, мысленно командую Авин Ики, отпустить ее с высоты вниз, одновременно, нежно, подпихнув своим щитом под задницу. Ой, ай, отреагировала она на короткий полет. к ее чести ловко приземлилась на ноги после чего потерла пятую точку прячу ухмылку заполучить такую же как эльвину лилена желания нет вот вроде ввожу рукой совсем чуть чуть но уже понимаю что выражение короля играет свита» возникло отнюдь не на пустом месте сам по себе одиночка ничего не стоит для власти необходима структура в лице тех что будет обеспечивать исполнение твоих желаний в виде законов, указов и распоряжений и наказывать за их игнорирование. По итогам осмотра замка забрал в свое пользование всю верхушку примеченной ранее группы деревьев, четыре комнаты на внушительной высоте, соединенных ходами. Из самой верхней, с круговым обзором, действительно потрясающий вид. Зеленое море леса на многие километры вокруг Окаимлено сурово стоящими горами, со снежными шапками на большинстве вершин. А по глади озера скользят лучи заходящего солнца, весело искрясь на мелких волнах. Минут пять медитировал, буквально впитывая красоту природы. Кстати, что подарила мне Зар Анна Хун Рет и бывшая глава Дома Черных Стрел, Хал Эл Виер Брух? Полные комплекты одежды, даже странно, что выпало абсолютно все. или это в связи с их окончательной смертью статы на уровне продвинутых уников, но стоит ограничение только для природных эльфов и они чисто женские так что практически бесполезны дарить их местным дамам не хочу и не буду скинув шкаф в палатке там безопаснее украшений нет совсем это огорчает под них у меня свободные места имеются. Из оружия особого внимания заслуживает лишь лук Хал-Эл. Это артефакт. Интересно, что будет, если попытаюсь выстрелить? Аж руки зачесались от желания узнать. Распахиваю окно. Хм, только сейчас подумалось. Откуда бы здесь взяться стеклу в оконных рамах помещений на выращенных деревьях? Видимо, фантазии разрабов не хватило на что-то другое. Фиг с ним, пусть будет. Мне же удобнее. «Авин, Ика, поставь, пожалуйста, мишень». «Хорошо, хозяин». Во дворе неимоверно быстро вырастает дерево, на котором вижу нарост в виде щита. Сейчас попробуем. Никакого опыта стрельбы из лука у меня, конечно же, нет. Буду исходить из опыта обращения с арбалетом. Беру прицел лишь чуть выше цели. Я стреляю с очень большого превышения по высоте. пытаясь растянуть лук. Неожиданно тяжело. У него большое усилие. Лишь с третьей попытки, рывком, смог более-менее нормально это сделать. Но о прицельной стрельбе речи идти не может. Руки от напряжения трясутся и ходят ходуном. Приподнимаю лук вверх, градусов под 45 к горизонта и выпускаю стрелу в полет, посмотреть, куда долетит. Ощутимо удар тетевой по запястью левой руки. Вспоминаю, что у настоящих лучников там есть специальная штука. Вроде бы называется наручи, которые как раз защищают ее. Стрела, немного извиваясь в полете, уносится куда-то далеко за пределы лабиринта крепостной стены. Очень надеюсь, что никого не пристрелил. Да уж, учиться и учиться. Не зря в древности к луку начинали приучать чуть ли не с пеленок, иначе хорошего стрелка не выйдет. Достаю арбалет, натягиваю тетиву, кладу болт, навожу на верхний край щита спуск. Железный болт попадает в центр мишени. Я глупо улыбаюсь успеху. Кое-что могу. Подходит время собрания. Как бы сейчас все не испортить. Не слишком ли тороплюсь? Нет, не слишком. Пока свежи впечатления от признания меня древом мира, о чем, несомненно, уже успели распространиться слухи, надо ковать железо. Позже такого яркого образа не будет. Ко мне в качестве князя слегка привыкнут, да и главы домов будут иметь время подготовиться. Укрепить свое немного пошатнувшееся положение. Конечно, моя большая ошибка то, что заранее не договорился с хранителем. А именно сейчас он не отвечает. Спит, что ли? Иду на авантюрный риск. Потерять все, но отступить не получится. Сам назначил собрание всего рода. Пан или пропал. Грудь в крестах или голова в кустах. Мой очередной Рубикон. Иван Ика, Готовься к выходу. Получится? Решил поехать на троне, увеличить шансы. Конечно. Сажусь на трон. Он доходит до крепостной стены. Деревья расступаются, и мы начинаем спуск вниз. Наше появление из темноты упавших сумерек вызывает фурор. Слышу возгласы. И прибудет он верхом на том, что не могло двигаться. Зачитали строку из пророчества. Так и придется становиться древом мира. Тем более, вспоминаю. что следующая строка пророчества написана словно под меня. А у ног его будет неведомый зверь со множеством глаз. Черныш, иди сюда, покажись во всей красе. Погоди, свет сделаю. С помощью Авин ика выращиваю деревья со светящимися за счет микроорганизмов стволами и ветками. Необычно и сказочно. И вот тут появление кил ола вызвало очередной ах, Далеко не все его видели до этого. Светящиеся деревья, оказывается, тоже есть в пророчестве. По-видимому, все, что я не сделаю, описано в нем. Даже, к примеру, если скажу им, что суп надо есть ложками, то и под это найдется своя особая строчка. Тут ведь такое дело, как истолкуешь. Ладно, переходим к закреплению успеха. Как бы начать? Дети мои! Это из легенды пророчества. Надо соответствовать. Да Коля. Нет, так не пойдет. Дети мои, пора пришла. Готовы ли вы вступить в лучшее будущее? Стать сильнее и могущественнее? Слова лились из меня легко и непринужденно. Почти как из Остапа Бендера, когда он заливал про Нью Васюки. Или как из наших депутатов перед очередными выборами. Перед Альвами рисовались радужные перспективы. достижению которых может помешать лишь сомнение в моей власти и разобщенность рода. Поэтому моей волей все дома упраздняются. Отныне мы одна семья, один род. Арм-эльф. Я так сказал. Припечатываю в конце. Арм-эльф – это попросту серебряные эльфы. Новая фамилия для всех, отличающая от других родов. От меня как будто расходится некая волна, которая, достигая Альва, переделывает надписи над ним, заменяя написание его дома на новое, родовое, а из меня в это время будто тянут силы. Тяжело сажусь на трон, чтобы не упасть перед зрителями. Друг, держись. Совершенно неожиданно на помощь приходит вдруг оживший хранитель, вливая в меня волшебство. Сразу стало гораздо легче. Бывшие главы домов, ко мне. Они выходят, четыре опасные хищницы и сулдаи. Ее к ним причислять нельзя, не пробыла в звании несколько десятков лет, чтобы стать такой же. Но сейчас они внутренне надломлены, слишком быстротечно для них изменения, на что, в принципе, я и рассчитывал. С этого момента вы лишь то, что я позволяю, вам ясно? Да, князь. Не Нестроенно отзываются они. А сейчас я жду клятвы верности князю. Надо довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Орлик Арм Альф! ты первая. Небольшая поблажка возможной невесте. Полтора часа еле высидел. Ладно, додумался приводить к присяге сразу по двадцать альф. Просто в уме прикинул. Тысяча пятьсот сорок минут. Это будет сто пятьдесят четыре делить на шесть. — Двадцать и еще почти шесть часов. Ужас!